Глава 14. Изнанка. Третий уровень. В возражении не последовало. Очень многие верили, с какой добычей мы вернулись, и тоже рассчитывали поживиться. А Стасу нужно учиться командовать. Искоренители всегда берут на себя ответственность за жизни тех, кого защищают. Подготовка заняла около получаса. Стас со всей ответственностью подошел к порученному ему заданию и выбрал наиболее подходящих командиров десятков. Охотники — народ очень ответственный и опытный, поэтому им вводный курс работы в группе не требовался. За купол сначала вышли мы со Стасом и зачистили прилегающие территории, и только после этого позвали охотников. «Выстраиваемся по три десятка в ряд, по периметру ближники, в центре маги и дальники». «Выдвигаемся к тому лесу», — скомандовал мой друг, а я молча наблюдал за этим со стороны. Пока он все делал правильно. Вскоре мы наткнулись на небольшую стаю средних животных, которых очень быстро разобрали на премиальные трофеи, отчего у охотников, которые и мечтать не могли о таком, глаза загорелись золотым блеском. Мы так и продолжали двигаться в указанном направлении и зачищать территорию от местных тварей, собирая премиальные трофеи и макры. Все это казалось беззаботной игрой, но изнанка никогда не прощает расхлябанности и частенько преподносит тем, кто расслабился, неприятные сюрпризы. Благо, охотники — это не туристы, и они всегда начеку, поэтому самостоятельно обнаружили на нашем пути самое сильное существо на третьем уровне изнанки. Я при помощи сканера уже давно увидел его логово, и если бы они его не заметили, то предупредил бы их заранее. Но парни, благодаря командованию Стаса, оказались на высоте и все сделали правильно. «Уходим?» — поинтересовался кто-то из охотников. «Бесполезно. Мы слишком близко от его логово. Учует запах и догонит», — ответил ему тот, кто обнаружил зверя. «Что делаем, командир?» — спросил он у меня. «Ваш командир он», — указал я на Стаса, и все повернулись к нему. «Ближники сдерживают монстра. Все самые сильные щиты отдать им». У каждого должно быть минимум два кинетических щита. Магия на вас негативное воздействие. Ослабляйте и замедляйте тварь, как только можете. Стрелки, цельтесь в пасти глаза. Ближники, старайтесь бить по суставам и по пальцам. Те, у кого получится безопасно ударить, бейте в глаза. Если вас пытаются сожрать, протыкайте мозг через небо. Есть шанс, что животное не станет закрывать пасть и отпрянет. Никому не высовываться. «Ближники держатся вместе. Маги и дальники тоже держитесь вместе, но на расстоянии 15-20 метров от ближников». Охотники сменили построение и выдвинулись в сторону логова монстра. И когда нам оставалось на него метров сто, ветер сменился и подул от нас в сторону монстра. Тот, учуев нас, с диким ревом вырвался из своей пещеры. Внешне тварь напоминала огромного белого медведя, но отличие все же было». Пасть была чуть длиннее и открывалась значительно шире, как у бегемота, а когти на лапах раза в два длиннее. Маги тут же начали закидывать тварь ослабляющими заклинаниями, значительно снизив ей скорость и ослабив ее. Если бы не поддержка магов, тварь раскидала бы всех ближников буквально за несколько секунд, а так они сумели выдержать первую атаку. Правда, те, кто принял на себя основной удар, отошли во второй ряд восстанавливать очень сильно просаженные щиты, Ближники прикрывают друг друга и не позволяют твари прорваться дальше, нанося ей болезненные удары по суставам и пальцам. Пробить ее шкуру они не могли, но боль однозначно причиняли, отчего животное начало реветь и тут же получила стрелы и болты в пасть, которая не была такой же защищенной, как и шкура. Теперь она не могла сомкнуть челюсти, поскольку при попытке сделать это стрелы втыкались все глубже. Монстр принялся мотать головой, а потом попробовал лапами вытащить то, что причиняло ему боль, и при этом отвернулся боком от бойцов дальнего боя. Зря он это сделал, потому что тут же получил несколько болтов и пару стрелов в глаз, а ближник с боевым молотом, ударив по ним, вогнал их глубже и, судя по всему, пронзил твари мозг. Животное рухнуло замертво. Я разделал его на премиальные трофеи, поскольку никто из присутствующих на это не был способен. Разделав тварь, Я, как и обещал, отдал все в общак, но приказал меня подождать здесь, а сам отправился в логово монстра. Насколько я знаю, этих тварей привлекает один очень интересный ресурс. Конечно, не в каждой пещере его можно найти, но вдруг в этой он есть. И действительно, я нашел то, что искал, и даже больше. Здесь находилась небольшая жила довольно редкой руды, которую я использую для изготовления артефактов. Но и это еще не все. Я нашел довольно большое количество руды, которая нужна для артефакта омоложения, и его хватит, чтобы сделать три артефакта, даже если вычесть долю Дмитрия Иосифовича, а он наверняка ее попросит именно металлом, а не деньгами. Никто из охотников, да и вообще живущих на этой планете, и понятия не имеет о свойствах той руды, жилу которой я нашел. Поэтому не стоило ее ни маскировать, ни прятать». И я с чистой совестью запустил туда охотников, которые собрали там все, что смогли найти от запасов монстра, которого мы недавно убили. Охотились мы до самого вечера и вернулись под купол, набитые под завязку трофеями и макрами. Макры и определенные трофеи я у них купил сам, а все остальное предложил продать на аукционе. Пусть продаваться будет дольше, но зато цена будет выше. И поскольку для всех это был неожиданный доход, они согласились. Все, что я купил, я отвез домой в академию. Позже отвезу в свое поместье. На следующий день после занятия я приехал в свое поместье и к вечеру спустился в тоннель в сопровождении своей группы для особых операций. Мы специально вышли пораньше, для того, чтобы встретить охрану, перевозящую антиквариат, подальше от поместья, на тот случай, если они везут бомбу или еще что похуже. «Здравствуйте, Мирон Викторович». «Приносим извинения за неподобающий вид. Мы не знали, что вы лично будете присутствовать при досмотре». Я кинул перевозчиков быстрым взглядом, а заодно просканировал. Это действительно была всего лишь одна группа, и рядом никого не было. Разумеется, если только у них не было той маскировки, которую я встретил на невидимке наизнанке. «Ничего страшного, мы не на балу. Давайте приступим», — ответил я. «Хорошо, но Валерий Филимонович просил напомнить вам, что в случае, если будет повреждена хоть одна вещь из этой коллекции во время того, как она будет находиться у вас, вы несете ответственность за всю коллекцию». «Да, я помню условия договора. Приступайте». Они тут же развернули деревянную площадку. На нее постелили специальные мягкие подложки и начали передавать мне по одному предмету. Крайне аккуратно и, по-моему, даже не дыша при этом». Видать, понимали, что им будет, если даже поцарапают хоть одну вещь. Я внимательно осмотрел первые предмет и вернул обратно. Эта вещь тут же перекочевала на подложку. Так продолжалось часа три, но мы проверили все, включая самих перевозчиков, их рюкзаки и одежду. В общем, они оказались абсолютно чистыми. «Вы можете пройти дальше. Через пару километров будут комнаты для гостей. Можете там заночевать». «В холодильнике есть продукты, если хотите, можете брать. Белье чистое лежит в шкафу». Обратился я к их командиру, а тот уставился на меня непонимающими глазами. «Решил, что раз уж я вас задержал, то стоит компенсировать вам неудобство, пояснил я. «Спасибо», — ответил командир перевозчиков, и я, почуяв угрозу, выхватил меч и отразил иглу, летящую в спину моему собеседнику. «Это все произошло на инстинктивном уровне». Я краем глаза уловил движение и понял, куда летит игла. Командир же выхватил меч и отпрыгнул в сторону, решив, что я напал на него, но моментально сообразил, в чем дело, развернулся в ту же сторону, откуда они пришли, и приказал. «Защищать груз!» Его группа тут же выстроилась, кругом прикрывая своими телами груз с антиквариатом. «Внимательно следите за пылью!» — приказал я своим бойцам, и те принялись всматриваться в пол. В тоннеле никто не убирался, поэтому пыли седает на полу, и пройти незаметно не получится. Я обратился к командиру перевозчиков. Ты или кто-нибудь из твоей группы можете видеть невидимок? Нет. Плохо, значит, будем ориентироваться по косвенным признакам. Судя по всему, несостоявшийся убийца слышал нас отлично, и поэтому замер. Я сделал несколько рывков в сторону, откуда прилетела игла, и, развернувшись к своим людям, приказал. «Начинайте закидывать взвесью тоннель!» Я предполагал, что рано или поздно по моему тоннелю пойдут невидимки, и раз уж есть такие, которые в состоянии скрыться от моего сканера, то нужно придумать способ, как их вычислить. И я придумал. Нет, это не тот способ из земного фильма про невидимку, которого чем-то обсыпали, и его стало видно. Наверняка эти невидимки подготовлены лучше, и на них не садится ни пыль, ни что-либо другое. Зато их отлично видно, когда весь воздух вокруг них заполонит взвесь. Мы просто увидим пустое пространство, бегущее в какую-либо сторону, или стоящее на месте. Ведь сквозь него пыль проникнуть не сможет». Так и случилось. Ребята моментально закидали тоннель между ними и мной. Поняв, что его вычислили, невидим рванул туда, где было меньше народа, то есть ко мне. Похоже, он не знал, кто я такой, раз выбрал именно меня. «Рывок, вот я уже возле невидимки». Он оказался очень шустрым и довольно неплохо реагировал на мои атаки, блокируя их и уворачиваясь. Однако это все, на что его хватало, поскольку атаковать меня у него уже не получалось. И тут я почувствовал опасность со всех сторон и разорвал дистанцию. Я буквально кожей ощутил, как вокруг меня из ниоткуда стали появляться иглы. Отчасти я увернулся, а другую часть отбил, но иглы стали снова появляться вокруг меня, и тогда я наоборот рванул к невидимке и опять ввязался в ближний бой. Мне нужно было кое-что проверить. Иглы полетели в меня, но отлетели от щита души, не пробив его. Так повторилось несколько раз, но каждый раз иглы формировались позже, а их удар был слабее. В результате через десяток применений я уже точно знал, где появится каждая игла и видел ее траекторию полета до того, как она сформировалась. Я понял, что это дар моего противника, а еще я понял, что чем чаще он его использует, тем лучше я изучаю этот дар и тем больше узнаю про него. Но и это еще не все. С каждым применением дар противника все больше слабеет, и он, кажется, не понимает почему. Зато я прекрасно понимаю». «Чем больше я изучаю этот дар, тем слабее он становится, и тем большее сопротивление к нему приобретаю я». «Какое интересное у тебя наследие!» «Я так понимаю, это не дар, и этот навык появляется у всех твоих последователей», обратился я к зубастому Рою. «Ты правильно понимаешь. Этот навык может развить любой мой последователь, и ты прав. Это не дар, а наследие». «Вот спасибо. Парням он точно пригодится» да и мне лишним не будет. Сейчас я уже четко знал, где находится мой противник, и скрыться ему от меня не удастся. Поэтому я дождался, пока он перестанет использовать свой дар, и только после этого его вырубил. Получается, чтобы прокачать этот навык, мне необходимо наблюдать за тем, как кто-то использует свой дар, и я прокачаю сопротивление именно к этому дару. А еще узнаю про него все, что только можно, и смогу не только предвидеть его, но и ослаблять. Если захочу, конечно. Кто-то сталкивался с такими невидимками. «Как отключать эту невидимость?» — громко спросил я, но никто мне не ответил. Пришлось разбираться самому. Использование какой-либо одежды, делающей человека невидимым, я отмел сразу же, поскольку первым делом скинул верхнюю одежду с пленника, и ничего при этом не изменилось. «Господа, вы можете продолжить свой путь, а я пока побеседую с этим милым человеком». У меня накопились к нему вопросы. «Благодарим вас за помощь» ответил командир перевозчиков, и они, подобрав свой груз, выдвинулись дальше, а мы с моей группой пошли до ближайшей комнаты для ночлега, только в сторону, с которой пришли перевозчики. Около часа мне понадобилось для того, чтобы убедить пленника снять невидимость, но все-таки я его убедил. То, что это был мужчина, я узнал сразу по отсутствию груди, но его внешний вид меня заинтересовал. Он весь был покрыт какими-то странными светящимися татуировками но, по крайней мере, его торс, руки и шея. Поняв, что у него наверняка стоит ментальный блок, я решил не упускать такой шанс, поэтому при помощи силы души залез к нему в голову и получил всю необходимую информацию. Оказывается, таких людей не один и не два, и способность невидимости дают им татуировки, которые наносит их шаман. Причем организация, в которой состоит этот невидимка, находится не в Российской империи. Это Британия запустила сюда свои руки. Вот только общей картины этот разведчик не знал. Его задача заключалась в сборе информации, устранении людей по приказу, совершении диверсий, и в этот раз перед ним стояла задача уничтожить груз. Он собирался убить отравленной иглой командира перевозчиков, и тот упал бы на груз. Пока разбирались бы, что, где да как, и устроили суету с переносом тела или груза, невидимка планировал подложить небольшое взрывное устройство, и вот оно бы точно повредило груз. Зачем это необходимо, ему никто не сказал. Перед ним поставили задачу, и он должен ее выполнить. Интересно, чего они хотели добиться, уничтожив груз? Это обычный антиквариат, даже не артефактный. Они собирались дискредитировать мой тоннель? Или у Иволгена какой-то важный контракт связан с этим антиквариатом? Я убил невидимку, и мы вместе с моей группой вернулись ко мне в поместье. Двоим из команды я приказал вынести его через другой вход тоннеля и закопать. До поздней ночи я сидел в кабинете и размышлял над тем, что мне делать дальше, и в какую игру я ввязываюсь. На моей игровой доске появился новый игрок, о котором я тоже практически ничего не знаю, как и о детях ночи. Мне срочно нужно набирать людей, причем верных именно мне, для того, чтобы защитить свое имущество и свои активы. Кстати, по поводу активов. Нужно проехаться по моим населенным пунктам и посмотреть доход, который они мне приносят, а затем заказать аудиторскую проверку, чтобы выявить воров. Интересно, в Червишево уже построили то, что я приказывал, или еще нет? Блин, столько дел! Не знаю, за что хвататься. Мне срочно нужен помощник или помощница, которая возьмет на себя всю эту рутину. Вот только где его или ее взять? Хорошие кадры на дороге не валяются. Ладно, тогда первым делом займусь охотничьей артелью и буду потихоньку набирать из нее кадры. Из того, сколько вчера собралось желающих поохотиться вместе со мной, я понял, что среди охотников имеются очень ценные кадры. Осталось только заполучить их себе. Несколько дней до приезда Боброва пролетели практически как одно мгновение. Я переговорил с главой Червишева, и он заверил меня, что ремонт некоторых объектов, выделенных под нужды охотников по моему приказу, уже заканчивается, но прибывающих становится слишком много, поэтому он принял решение строить новые здания и заложил их стоимость в смету срочных расходов. Поставки оружия и техники шли планомерно — Правда, у меня так и не появилось ни одного нового транспортного средства, поскольку те боевые машины под видом вездеходов, которые я заказал Анатолий, просто так на складах не пылятся. Эта техника изготавливается на заказ, поскольку является очень дорогой. Да и не всем положено знать про ее существование, не то что владеть. В магии металлов у меня тоже наметился прогресс. Я научился все-таки скручивать опилку в трубочку и жутко гордился этим. Это реально было сложно. По крайней мере, я так думал, пока не получил третье задание с очередной порцией полезной теории. Теперь мне предстояло разделить опилку пополам. Причем использовать для этого можно только магию металлов. А это значит, что мне придется уменьшить свое воздействие до молекулярного уровня и научиться разрывать связи, чтобы разделить опилку. Встретил я Боброва на железнодорожном вокзале лично и привез его в свое поместье. Время уже было позднее, поэтому я его накормил, и прислуга проводила его в покое. Имелись у меня здесь несколько двухкомнатных апартаментов. С утра мы сделали обход территории и места, где будет стоять мой будущий замок. Причем мы реально все это обошли, а не объехали. Семен Аркадьевич делал пробные замеры грунта, внимательно осматривал местность и постоянно раздавал приказы двум своим сопровождающим, которые приехали вместе с ним. Каков будет ваш вердикт? «Здесь можно строиться?» — поинтересовался я, когда мы закончили обход. «Можно. Место отличное и живописное. Вы выбрали прекрасное место для замка. Вам его и оборонять будет значительно проще. Давайте все-таки уточним, что вы хотите в итоге получить и что доверяете мне. Вы действительно позволяете мне создать проект вашего замка на мое усмотрение, руководствуясь лишь ранее озвученными требованиями?» «Да, и буду вам очень благодарен, если вы сможете это сделать. «Смогу, но не захотите ли вы потом поменять весь этот проект?» «Если он будет соответствовать всем оговоренным ранее условиям, то не захочу. Но смогу ли я внести хоть какие-то изменения? Мало ли что может понадобиться?» «Конечно можете, если эти изменения не превысят 30% от всего проекта». «Это очень щедрое предложение с вашей стороны». «Оценили, да? И это лишь потому, что вы отдаете мне создание проекта полностью». Спасибо вам огромное, Семен Аркадьевич. Роман Викторович, скажите, а кто у вас будет заниматься интерьером и ландшафтным дизайном? Интерьером, скорее всего, моя невеста, если согласится. А насчет ландшафтного дизайна я даже не знаю. У меня кандидатов нет. Тогда позвольте вам предложить услуги моей дочери. Она отличный ландшафтный дизайнер, и, полагаю, они смогут найти общий язык с вашей невестой. «Я не хочу вас обидеть, Семен Аркадьевич, но я не хочу делать из предзамкового пространства аллею для влюбленных или сад для прогулок. Все же мои требования распространяются не только на сам замок и крепостные стены, но и на всю предзамковую территорию». «О, поверьте, вы не один такой. Еще ни один клиент не ушел разочарованным от моей дочери. Вот ее работы, взгляните». Он протянул мне папку с эскизами и должен сказать, что я был приятно удивлен, взглянув на рисунки. Все выглядело не просто красиво, а великолепно. У девушки явно был талант сочетать несочетаемое и подчеркивать красоту. Ваша дочь очень талантлива. Тут вы правы, она вся в мене. Так вы наймете ее? Найму. И когда проект будет готов, захватите ее с собой. Я познакомлю ее со своей невестой. Все-таки интерьер и экстерьер требуют некоторого сочетания. Полностью с вами согласен. Что ж, считайте, что мы с вами договорились. «Предварительная стоимость проекта обойдется вам вот в такую сумму». Бобров сложил на бумаге несколько цифр и подчеркнул итоговую сумму, которая вышла весьма внушительной. И это только проект. Но, с другой стороны, чего я хотел? Построить замок за цену поместья, да еще и у лучшего специалиста в этой области? Хорошо, я согласен. «Я работаю исключительно по стопроцентной предоплате. Вот номер счета, куда вам необходимо перевести деньги». Как только проект будет закончен, вам нужно будет оплатить стоимость строительства, причем также всю сумму сразу. Насчет оплаты услуг моей дочери договаривайтесь с ней лично. Вот договор, по которому я работаю. И Я его уже подписал. Менять я в нем ничего не буду. Если вас что-то не устраивает, то я заказ не принимаю. Хорошо, я вас понял. Деньги переведу сразу же, как только прочту договор. Когда ориентировочно ждать проект? Полагаю, не раньше, чем через месяц. Я сейчас выполняю другой заказ и нашел для вас время исключительно по рекомендации князя Сорокина. Благодарю вас, что уделили мне время и взялись за мой заказ. Для меня это очень важно. Скажите, а не возьмете ли вы за двух спа-отелей? Разумеется, достаточно больших и вместительных. Простите, у меня нет на это времени. Ваш замок, честно говоря, заинтересовал, поэтому я за него взялся. Но на спа-отели у меня просто нет времени». Тогда, может, подскажете мне хороших строителей, которые смогут качественно выполнить мой заказ. Есть у меня такие знакомые. Вот вам визитка. Зовут его Муравьев Кирилл Васильевич. Он сможет вам помочь, но, предупреждаю сразу, он тоже очень занятой, поэтому чем раньше вы ему позвоните, тем быстрее вы попадете в очередь. Благодарю вас. Завтра же с утра позвоню. Вот и отлично. А сейчас позвольте откланяться. Поезд отходит рано утром. Конечно, конечно. Приятных снов. Я ушел в свою комнату, но спать не лег. Сначала я прочитал договор и не нашел в нем никакого подвуха. Договор вполне приемлемый, поэтому я подписал, и один экземпляр вернул с утра Боброву. Затем проводил его на поезд вместе с его помощниками и набрал номер Муравьева. Здравствуйте, меня зовут Мирон Викторович Зубарев. Мне сказали, что вы сможете построить мне два спа отеля. Я бы хотел с вами увидеться и обсудить возможность заключения договора. Зубарев? А вы случайно не тот самый Зубарев, который спас мою племянницу?